Глава 3: Обретенный рай. Ум Сад с какой-то особой печалью смотрел на своих спутников, стараясь не подходить к ним близко. Он сделал знак смелу вену» и поднялся в ракету. Первый пилот поиска нашел ученого уже лежащим на диване в общей рубке. Щеки его ввалились, мешки под глазами обвисли. Смел Вен встал поодаль, опустив уголки губ и подняв в изломе одну бровь. Его узкое лицо с огромными залысинами казалось еще длиннее из-за жидкой острой бородки. «Ощущаю общую слабость», — сказал старец. «Головной боли и сыпи нет. Возможно, все обойдется. Пусть сестра здоровья немного побудет со мной, остальные могут заниматься своими делами». «Я все же считаю долгом передать руководство экспедиции тебе, командиру корабля». «Да будет так», — торжественно провозгласил смел Вен, подтягиваясь, как на параде. «Я принимаю на себя всю власть. Отныне я распоряжаюсь всем. Тебе, старик, приказываю лежать. Где продукты, ты знаешь. Никому из подчиненных не позволю приблизиться к ракете». «Даже сестре здоровья?» — тихо спросил Умсад. «Даже ей!» — отрезал смел вен. «Она пригодится остальным, если они тоже заразятся». Умсад слабо усмехнулся и ничего не сказал. «Я удаляюсь!» — заспешил смел вен. «Я смещаю тебя!» — вслед ему сказал старик, но люк уже захлопнулся. Умсад устало закрыл глаза — «Когда же он перестанет ошибаться? За что только его считают мудрым?» Смел Вен собрал всех звездонавтов. «Умсад приказал мне передать вам, что лагерь переносится от ракеты вглубь леса. Поскольку старцу тяжело будет ночевать там, он поручил руководство лагеря мне, своему заместителю». «Но ведь ночью в лесу опасно», — заметил Тони Фая. Смел Вен презрительно посмотрел на него. «Я не знаю, кого больше украшает трусость, звездоведа или поэта?» Тони Фаев вспыхнул. За него вступился горзьем. «Осторожность полезной руководителю!» «Какой тут риск?» — накинулся на него смел Вен. «Если мы попали в мир любви и согласия!» И он обернулся к Маде и ави «Кто же нам здесь угрожает?» поддержала его Мада, а Вимолша кивнул головой. Исследователи, забрав все необходимое, вооружившись по настоянию зема пистолетами правда, с парализующими пулями, безопасными для жизни животных, направились в лес. Мада непременно хотела повидаться с умом с но смел Вен не позволил, торопя идти в лес, пока не стемнело. Лагерь разбили на берегу того самого озера, откуда брал начало поток, срывающийся в пропасть. На воде, подернутой перламутровой рябью, плавали белые птицы с изогнутыми шеями. «Для чего им такие длинные шеи?» – спросил Тони Фая. «Чтобы доставать подводные водоросли», – ответила Мада. «Вполне мирное занятие», – заметил Горзием. В небе уже полыхала вечерняя заря, когда Смел Вен послал Маду и ави осмотреть другой берег озера. Им пришлось перебираться через поток, перескакивая с одного камня на другой. Они шли, изредка нагибаясь под низкими ветками, одетые в черные облегающие костюмы, и восторженно смотрели по сторонам. И вдруг оба замерли. Впереди, закинув назад рогатую голову, промчался олень. За ним огромными мягкими прыжками гнался могучий зверь с пятнистой шкурой. Он настиг оленя и взлетел ему на шею. Тот с перекушенной сонной артерией сделал отчаянный скачок и повалился под дерево. Послышалось рычание. Зверь рвал жертву. Ави схватился за пистолет, чтобы перезарядить его не парализующими, а отравленными пулями. «Мы не смеем отнять здесь у кого-нибудь жизнь», — вмешалась Мада. «Не надо переносить сюда нравы Фаэны». «Боюсь, что они уже существуют здесь». «Но почему же? Отчего?» «Законы развития жизни на планетах одни и те же». «А у водопоя», — слабо возразила Мада, — «там никто ни на кого не нападал». Хищник не может только убивать животных. Он позволяет им жить, пить, плодиться и расти, иначе ему потом нечего будет есть. Он как лесной скотовод, настигая на охоте слабейших, улучшает таким отбором стада. Мада не возражала. Подавленная, она шла рядом с Сави, чувствуя его руку у себя на плечи. Но вдруг он отдернул руки и ударил себя по лбу. Мада непроизвольно сделала то же самое. Потом в недоумение посмотрела на свои пальцы, испачканные кровью. В лесу потемнело, и он наполнился жужжанием. Крохотные летающие существа накинулись на фаэтов и стали жалить их. Пришлось отбиваться сорванными ветками». Они застали в лагере смело вена одного. Он яростно бил себя по щекам и шее. «Гнусные твари!» — ругался он. «Хоть прячься в скафандр!» «Я жестоко ошибалась!» — сразу начала Мада. «Только что мы с Ави видели в лесу убийство. Здесь убивают, как и на Фаэне. Надо скорее переносить лагерь обратно к ракете, на открытое место, где нет насекомых и хищников». — К ракете мы не пойдем, — отрезал смел Вен. — Там нас поджидает более страшная смерть, которая уже подстерегла ума Сата. «Как — Как? — возмутилась Мада. — И ты, замещающий ума Сата, не позволил мне, врачу, быть с ним? Такова была его воля. Не только гнусные летающие твари или пятнистые хищники, но и скрытый микромир показал нам свои в зубы. «Я иду к мусату объявила Мада. «Вместе со мной!» — добавил Ави. «Только трусы, найдя предлог, спасаются бегством!» Вслед им крикнул смел Вен, забыв о собственном лживом предостережении. Мада бежала впереди. Ави едва различал ее силуэт в наступившем сразу мраке. И вдруг сердце его больно сжалось. Ему показалось... что Маду остановило гигантское сутулое существо с длинными свисающими руками. Он выхватил пистолет, который и так и не зарядил боевыми пулями, но заметил, что Мада вовсе не испугалась. Ави облегченно вздохнул. До чего же взвинтились нервы из-за этой лесной драмы. Он не узнал гора Зема, а вон появился и хрупкий Тони фая. Ави спрятал пистолет и тут только увидел рядом с гором Земом по меньшей мере пять похожих на него фигур. Фаэтообразные звери сбили с ног Тони Фае и бешено сопротивлявшуюся Маду. Целой гурьбой они навалились на гора Зема. Ави бросился к гору Зему, но не мог отличить его среди похожих на него сутулых мохнатых зверей. Они сами обнаружили себя и впятером накинулись на Ави. Фаэт не успел вынуть пистолета. Он лишь встряхнул себя повисших на нем врагов. Они были крупнее Ави, но совсем не умели драться. Кулаками и ногами Ави разбросал нападавших на него зверей. Двое из них корчились под деревом, остальные снова кинулись к Ави. Перебросив через себя одного из них, остро пахнущего потом и грязью, он увидел, как разделывается со своими противниками горзием. Несколько мохнатых тушь корчилось у его ног, но все новые противники сваливались ему на плечи с дерева. Ави хотел крикнуть, чтобы он отбежал на открытое место, но лапа заткнула ему рот жесткой шерстью. Ави скрутил эту лапу так, что хрустнула кость. Мады не было видно, Тони Фай тоже, только Горзем и Авимар продолжали неравную борьбу». «Держись, Ави!» — крикнул Горзем. «Это местные родственники!» Ави раскидал первых врагов, но не менее десятка новых особей накинулись на него. В его руки и ноги вцепились по четыре когтистые лапы. Молодой фаэт собрал все силы, рванулся и повалился на земь, подминая под себя врагов. На кучу барахтающихся тел прыгнуло еще несколько мохнатых зверей. Ави чувствовал себя, как в обвалившейся шахте, не мог ни шевельнуться, ни вздохнуть. Горзем, видя положение Ави, рвался ему на выручку. Но, пожалуй, легче было свалить плечом раскидистое дерево, под которым произошла свалка, чем прийти Ави на помощь. И тогда горзем в неожиданном прыжке ухватился за нижнюю ветку. Два или три фаэтообразных, не уступавшие ему ростом, висели на его ногах. Ветка гнулась, грозя обломиться. Невероятным напряжением всех сил гор-зем забрался на ветку вместе с висящими на нем зверями. Вместе с висящими на нем зверями. Они полетели оттуда вниз головами дикогое. Еще двое словно ждали вверху гора-зема, но были сброшены вниз». Горзем с ловкостью, на которую не способны были его мохнатые противники, буквально взлетел на верхние ветки дерева. Истошный виск и рев несли снизу. Горзем прыгнул с верхней ветки и, казалось, должен был разбиться и попасть в лапы скакавших выступлений зверей, но каким-то чудом ухватился за ветку соседнего дерева. Он легко взбежал по ней, хотя ветка и гнулась под его немалой тяжестью. Путь был освоен. Единственное спасение от ревевшего внизу стада. Горзем не понял, почему никто из зубастых врагов ни разу не укусил его. Размышлять было некогда, и он продолжал свой бег по верхним ветвям. Ему могли бы позавидовать далекие предки, когда-то спустившиеся с деревьев фаэны. Однако преследователи бежали внизу не менее быстро – И тут Горзем увидел подобие фаенской лианы. Она спускалась с очень высокого отдаленного дерева и зацепилась за одну из близких к Зему веток. Горзем ухватился за живой канат и полетел вниз. На миг мелькнуло беснующееся стадо. Набрав скорость, как раскачивающийся маятник, он пронесся над головами преследователей, успев ударить ногой наиболее крупного из них. Отчаянный визг прозвучал ему вслед. Горзем увидел под собой водопад. Лиана перенесла его на другой берег. Он ухватился за ветку, спрыгнул вниз и побежал. Крики погони замолкли вдали. Очевидно, фаэтообразные звери боялись воды и не могли переправиться вслед за гором-земом на другой берег потока. Горзем замедлил шаг и стал глубоко дышать, высоко поднимая грудь. И только сейчас обнаружил, что по рассеянности не взял с собой из лагеря пистолета, хотя сам же настаивал, чтобы каждый был вооружен. Ужас объял его. Теперь уже нет никого, кроме него. Надо бы спешить к ракете, но своим известием о гибели всех фаэтов он убьет там у Массата. Однако ничего другого не оставалось. Горзем решил дождаться рассвета, считая, что фаэтообразные звери ночные и боятся дня. Он залез на дерево и устроился на верхней ветке. Представляя себе растерзанных друзей, он плакал от горя и беспомощности. Слезы застревали в бороде, всклокоченной после битвы, как у фаэтообразного. Временами ярость затмевала рассудок. И вдруг, в слабом отблеске рассвета, он увидел одного из ненавистных зверей, медленно шедшего внизу. Сутулый, почти одного с ним роста, он покачивался из стороны в сторону при каждом шаге. Его спина была покрыта шерстью. Зверь обернулся, и тут горзем понял, что это фаэтообразная. Двигалась она на задних лапах, а передние свисали у нее до коленей. Время от времени она нагибалась, срывая растения или выкапывая корешок. Горзем задрожала от ярости, готовя спрыгнуть на зверя и разделаться с ним. В этот момент что-то метнулось внизу, и фаэтообразная упала. Ее подмял под себя пятнистый зверь, о котором рассказывала Мада. Сам, не зная почему, горзем прыгнул вниз на пятнистого хищника. Зверь взревел, стараясь вырваться из-под свалившейся на него тяжести. Но горзем сам вскочил и ухватил его за задние лапы. Гигант рванул на себя зверя, поднял воздух на вытянутых руках и ударил головой о ствол дерева, потом отбросил недвижное пятнистое тело в сторону. Фаэтообразная поднялась на ноги, И скорее с любопытством, чем со страхом рассматривала гора Горазима. Он даже обиженно подумал, неужели я до такой степени похож на ее сородичей, что даже не пугаю ее. Она доверчиво подошла и сказала «Дзынь». «Да, она сказала». «Эти звери произносили членораздельные звуки. Если они не были полностью разумны, то через миллион или больше циклов могли бы стать такими, подобно тому, как стали разумные фаэты». «Гор», — сказал фаэт, ткнув себя в обнаженную волосатую грудь. Ворот ему разорвали до пояса. Фаэтообразная повторила «Дзинь» и показала на себя Трудно сказать, какой мыслительный процесс происходил в ее низколобом скошенном черепе. Однако чувство благодарности, присущее многим животным фаены наверное, было доступно ей. Очевидно, какая-то мысль овладела самкой дзынь. Она схватила гора зема за руку и с невнятным урчанием повлекла за собой. Может быть, она тащила его в свое логово, признав... И в нем не только спасителя, но и повелителя». Горзем поморщился. Он хотел было прогнать ее и даже замахнулся, но она так покорно ждала удара, что он раздумал ее бить. Его осенила мысль, что она может вывести его к стоянке своих сородичей. А вдруг его друзья еще живы? Можно ли упустить шанс прийти им на помощь? Тогда он подтолкнул ее, чтобы она шла вперед, И двинулся за ней. Самка Дзинь обрадовалась и побежала, оглядываясь на гора Зема. Оба двигались быстро и скоро перебрались через все тот же поток. Она знала, где с берега на берег упало дерево. Воды Дзинь боялась. Потом они прошли через лагерь фаэтов на берегу озера. Гор-зем увидел следы яростной борьбы. Мешки и научные приборы были раскиданы, но жертв не было видно. Очевидно, смел-вен не успел пустить в ход оружие и был захвачен зверями. самка дзень посмотрела на гора-зема, но тот крепко ткнул ее в спину. Очевидно, такое обращение больше всего было ей понятно. Она обернулась, оскалила зубы в подобие улыбки и радостно побежала вперед. Скоро она остановилась и сделала предостерегающий знак, если ее жест лапы действительно что-то означал. Гор-зем осторожно выглянула из-за дерева, которое росло на краю оврага. На противоположном его обрыве виднелись пещеры, а внизу суетилось стадо мохнатых зверей. Слышалось ворчание, рык, взвизгивание... Горзем увидел среди фаэтообразных хищников смело вена. Он гордо стоял среди них, облепленный множеством вцепившихся в него зверей. Почему-то его еще не убили. И тут горзем понял, что эти звери не умели связывать, они могли только держать пленника передними лапами, стоя на задних. А что, если они не убивают свою жертву перед тем, как сожрать? Что, если они не любят падали?» Внизу заорали фаэтообразные. Смело вена свалили наземь, Мохнатые туши сгрудились над ним, терзая его тело. гор зем не выдержал, ему стало плохо. А смел вен не издал ни стона, ни крика. Никогда не ожидал гор-зем, что можно обладать такой сверхъестественной выдержкой. Ему стало стыдно собственной слабости. И он уже готов был спрыгнуть вниз, но увидел в пещере на противоположном обрыве Маду Ави и Тонифае. Очевидно, их не убили, чтобы тоже съесть живыми. Все они, как и смел, вен не были связаны. По четыре зверя держали каждого из них за руки и за ноги. Фаэты не могли и пошевелиться. Гор-зем обернулся к самке Дзинь. Она отпрыгнула и легла на наземь, делая вид, что уснула. Потом вскочила, показала лапой на пожиравших свою жертву зверей и опять бросилась на наземь. Инженер понял. Самка Дзинь пыталась объяснить ему, что звери, насытившись, уснут. Самка Дзинь была права. Она хорошо знала своих сородичей. Скоро они улеглись в повалку и захрапели. Только стражи остались на месте, делая вид, что бодрствуют, но никли волосатыми головами. у Горзем не очень надеялся на успех, все же он отполз в сторону и неслышно перебрался через овраг. Подкравшись к пещере, где лежали пленники, он спрыгнул у ее входа. Ближе всех к нему оказался лежащий авимар с бесполезным пистолетом на боку. Не успели, осоловевшие от еды, стражи шевельнуться, как Горзем испробовал на них смертельные приемы, преподававшиеся по приказу диктатора. Яра Юпи в школах для высших. При утреннем свете он бил точно. Чувствительные места фаэтообразных были почти теми же, что и у фаэтов. Мохнатые звери валились без звука. Гор-зем выхватил у Ави пистолет и в упор выстрелил в четвертого фаэтообразного, еще державшего Ави за руку. Пуля была парализующая, и зверь скорчился в судороге и замер. гром выстрела перепугал остальных стражей они отпустили маду и тони фая мада воспользовалась этим и так ловко ударила одного из них что тот покатился по камням тони фай не успел вздохнуть как Ави и гор зем набросились на его ошеломленных стражей зем выстрелил еще несколько раз ави сбрасывал почти не сопротивлявшихся зверей на дно оврага А там началась невообразимая паника. Звери не имели ни малейшего понятия о способах ведения войн. Они захватили пришельцев с единственной целью съесть их. Сожрав первую жертву, они мирно спали, не поставив никакой охраны. И теперь вдруг оглушительные удары, грома которых они всегда страшились. И к тому же еще и трупы сородичей падали словно с неба. Стадо с криками рассыпалось, бросив убитых и искалеченных на дне оврага. Мада кинулась на грудь Ави Мара и разрыдалась. Тони Фаи протянул руку своему другу и спасителю. Ави краем глаза увидел у входа в пещеру еще одного фаэтообразного, очевидно, хотевшего напасть на гора Зема сзади. Он тотчас прыгнул на выручку, но огромная рука гора Зема удержала его. «Это самка Дзинь, она помогла выручить вас!» Мада с изумлением рассматривала мохнатое животное, которое не скрывало своего восхищения силой и бесстрашием гора-зема.